Глава шестая Яник говорит, что видел сегодня старую щуку. Пишет мать об отце. Прибежал с реки, сам себя не помнит от волнения, бормочет что-то. Даже рыбу забыл на берегу, так спешил. И я крысилась на него. Чего, мол, время зря теряешь. он посмотрел на меня беспомощно и печально словно собирался что-то ответить, но промолчал. Может, ему стыдно было, что он рыбу забыл. У меня внутри все словно закаменело, застыло. Хочу ему сказать что-нибудь, да не знаю что. Дурно это знак увидеть старую щуку, так все говорят. Только мы и без того дурных знаков видели больше, чем нужно. Может, потому я теперь и стала такой. Материн альбом я читала медленно. Отчасти из опасений, что нечаянно узнаю нечто совсем для меня нежелательное. И буду вынуждена навсегда это запомнить. Отчасти из-за того, что повествование само по себе оказалось на редкость запутанным. Порядок событий был сознательно и искусно изменен. Так путают карты, показывая какой-нибудь хитроумный фокус. Например, я с трудом сумела вспомнить тот день, что описан выше, хотя потом не раз о нем думала. И почерк у матери был хоть и очень аккуратный, но невыносимо мелкий. Если я слишком долго вглядывалась в ее бисерные буковки, у меня даже виски начинало ломить. В этом я тоже как мать. Я хорошо помню, как мучили ее головные боли. И по заверениям Кассиса, перед этими приступами у нее часто кружилась голова. Он рассказал мне, что приступы мигрени у нее особенно усилились после моего рождения. Он вообще был единственным из нас детей, кто еще хранил в памяти образ матери, какой она была раньше. Под рецептом подогретого сидра с пряностями она пишет. «А я еще помню, каково это, когда у тебя светлая голова, когда чувствуешь себя целой. Так было, пока не родился к. И теперь я все пытаюсь вспомнить. Каково это быть совсем молодой?» И все про себя повторяю. «Лучше б мы жили в другом месте. И никогда в леловес не возвращались. Я старается помочь». Но любви больше нет. Он теперь меня скорее боится, боится того, что я могу сотворить с ним, с детьми. Никакой сладости в страданиях нет, что бы там люди ни думали. В конце концов, страдания пожирают все. Ей в семье-то остается только ради детей. Не следует быть ему благодарной. Он мог бы запросто уйти, никто бы его не осудил. В конце концов, он ведь здесь родился. Никогда и никого она в свои страдания не посвящала. Она терпела боль до тех пор, пока могла, а потом надолго исчезала в своей темной комнате задернутыми шторами, а мы ходили по дому на цыпочках, точно осторожные кошки, и говорили шепотом. Примерно раз в полгода у матери случился действительно серьезный приступ, после которого она на несколько дней как бы впадала в прострацию. Однажды, я тогда была еще совсем маленькой, она упала, когда шла с ведром от колодца к дому. Мне показалось, что она споткнулась. Она перелетела через ведро и упала. Вода разлилась и потекла по сухой тропинке. Соломенная шляпа матери съехала на бок, и мне стал виден ее страшный разенутый роты, и выпученные глаза. Я была в огороде одна, рвала зелень к обеду и как-то сразу подумала, что мать умерла. Так страшно она молчала, таким страшным был черный провал ее рта на ижелто-бледном... Словно обтянутым кожей худом лице, такими жуткими были остановившиеся глаза, похожие на шарикоподшипники. Я очень медленно опустила на землю корзинку и пошла к ней. Тропинка как-то странно расплывалась у меня под ногами, словно я напялила чьи-то чужие очки. И я даже немного спотыкалась. Мать лежала на боку, одна нога в стоптанном башмаке отброшена в сторону, Темная юбка задралась так, что видна верхняя часть чулка, рот жадно разину точно она просит есть. Но страшно мне не было, наоборот. Я испытывала какое-то странное спокойствие. Она умерла, решила я, и от этой мысли меня вдруг охватила такая сильная буря эмоций, что на мгновение я словно оглохла и ослепла. Ощущение было ярким, как хвост пролетевшей кометы. От него покалывало подмышками, и в животе что-то вздувалось, как подходившее тесто. Ужас, горе, смятение. Тщетно искала я в себе эти чувства, их там не было и в помень. Зато голова наполнилась светом, словно после взрыва какой-то ядовитой шутихи. Я то посмотрела на труп матери, и душа моя полнилась облегчением, надеждой и безобразной какой-то дикарской радостью. Ах, это сладость! Все у меня внутри словно закаменело, застыло. Знаю, знаю. Собственно, не стоило и надеяться, что вы поймете мои тогдашние чувства. Мне и самой они представляются поистине чудовищными. Когда я вспоминаю, как это было, и пытаюсь разобраться, уж не привиделось ли все это. Разумеется, подобное состояние вполне объяснимо последствием испытанного шока. С людьми в состоянии шока происходят порой весьма странные вещи даже с детьми, с детьми особенно, тем более с такими замкнутыми и диковатыми, какими были мы, обитавшие в собственном безумном мирке, с нашим наблюдательным постом, нашей рекой, нашими стоячими камнями, надежными стражами наших тайных ритуалов. И все-таки, как ни крути, а испытывала я именно радость. Я стояла возле матери, ее мертвые глаза, не мигая, смотрели на меня. А я все размышляла, надо ли их закрыть. Было что-то тревожащее в этих глазах, ставших круглыми и бессмысленными, как у рыбы. Они походили на глаза старой щуки, когда я ее, наконец, поймала и пригвоздила к скале сокровищ. Из уголка рта у матери стекала, поблескивая нитка слюны. Я придвинулась чуть ближе. И вдруг она стремительно выбросила руку и схватила меня за лодыжку. Нет, нет, она, оказывается, не умерла. Она чего-то ждет, и глаза ее горят злобно и вполне осмысленно. губы шевельнулись, и она мучительно четко проскрипела, точно ножом по стеклу. «Слушай, принеси мою палку!» Я даже зажмурилась, чтобы не запопеть от страха. «Принеси ее из кухни! Быстро!» Но я продолжала стоять, неотрывно на нее глядя, а ее рука по-прежнему сжимала мою лодыжку. С утра я чувствовала, что голова начинает раскалываться. Бесцветным голосом пожаловалась она. И уже понимала не миновать сильного приступа. На часы гляну, только полциферблата вижу. И апельсинами пахло. Принеси палку, помоги мне. Я думала, ты умираешь. Мне вдруг показалось, что наши с ней голоса до странности похожи. Одинаково скрипучие и твердые, как металл. Я думала, тоже умерла. Уголок ее рта дрогнул, и она издала какое-то тихое карканье из задушенный хрип, в общем, в этих звуках я не сразу распознала смех. Я бегом бросилась на кухню, но это жуткое карканье по-прежнему звучало у меня в ушах. Я нашла ее палку, собственно, это была довольно толстая ветка боярышника, немного кривоватая, чаще всего мать притягивала ею к себе верхние ветки фруктовых деревьев и принесла ей. Мать уже поднялась и стояла на коленях, силой опираясь о землю руками и время от времени резко и нетерпеливо встряхивая головой, словно ее изводили осы. «Хорошо», — глухим вязким голосом произнесла она, будто рот у нее был полон глины. «А теперь иди, скажи отцу, я к себе пойду». Каким-то безумным усилием она заставила себя подняться и стоять прямо, тяжело опираясь на палку. Ее шатало, но голос звучал резко, как прежде. «Я же сказал, убирайся!» И она ударила меня. Неуклюже шлепнула вялой ладонью с дрожащими скрюченными пальцами. Чуть не потеряв при этом равновесие державшись лишь с помощью палки, я кинулась прочь и обернулась, лишь оказавшись достаточно далеко от нее и на всякий случай присев за кустом красной смородины. Мать уже ковыляла к дому, с трудом волоча ноги, оставляя после себя на мокрой дорожке странные неровные петли следов. В тот раз я впервые по-настоящему поняла, какая беда постигла мать. Позже отец, пока она отлеживалась в темной комнате, объяснил нам кое-что насчет часов и апельсинов. Правда, из его слов мы мало что поняли. Оказывается, у матери бывают ужасные приступы некой болезни когда очень сильно болит голова, и она сама порой не понимает, что делает. «Был ли у кого-нибудь из вас солнечный удар?» — спросил отец. «Если был, то вы, наверное, помните, как при этом сильно кружится голова, каким странным кажется все вокруг, словно предметы, сами надвигаются на тебя, а звуки вдруг становятся оглушительно громкими». Мы недоуменно уставились на отца. «Кажется, только Касси, с которому тогда уже было девять, а мне всего четыре, что-то понимал из его объяснений. «Вот она в таком состоянии что-нибудь сделает», — говорил отец, а потом и вспомнить не может, действительно ли сделала это. Такие это ужасные приступы. Мы в страхе смотрели на него. Ужасные приступы. Мой детский разум воспринимал эти слова как сказку о ведьмах, о пряничном домике, о семи лебедях. Я представляла себе, как мать лежит в темноте на постели, ее глаза открыты, а с губ срываются странные звуки, похожие на бертких угрей. И мне казалось, что она видит даже сквозь стену, видит не только меня, но и мои внутренности. И смеется этим своим жутким каркающим смехом и трясется всем телом. Порой во время ее ужасных приступов отец так и ночевал на кухне, спал, сидя на стуль. Однажды утром мы встали и увидели, что он там прямо в раковине моет голову, и вода вся красная от крови. Отец тут же стал оправдываться, что это случайно получилось, просто глупая случайность. Но я хорошо помню блестящие пятна крови на чистых терракотовых плитках пола. А еще на столе почему-то лежала полена для печки, и на нем тоже была кровь. «Пап, а мама не побьет нас?» Некоторое время он смотрел на меня, секунду, может, две, колебался. По глазам было видно, прикидывает, много ли можно сказать ребенку. Потом улыбнулся. «Ну что за нелепый вопрос?» Читалось его улыбки. «Конечно нет, детка, вас она никогда и пальцем не тронет». И он обнял меня, прижал к себе. Я почувствовала аромат табака и шариков от моли, и сладковатый запах застарелого пота. Но я навсегда запомнила то его мгновенное замешательство, сомнение, смущенный, оценивающий взгляд. Ведь он тогда явно подумал, а может, все-таки им признаться? Но потом, видно, решил, что мы пока маловаты, что времени впереди полно, и он еще успеет все хорошенько объяснить нам, когда мы станем постарше. А поздно ночью я услышала шум, в родительской спальне, крики, звон бьющегося стекла. Утром я встала очень рано и обнаружила, что отец снова всю ночь провел на кухне. Мать в постели поднялась поздно, зато какая-то очень веселая, по своим меркам, разумеется. И все что-то тихо напивало себе под нос, помешивая зеленые помидоры в медном тазике для варки варенья, а мне сунуло пригоршню желтых слив, достав их из кармана фартука. Я застенчиво поинтересовалась. Не стало ли ей получше, и она лишь непонимающе на меня взглянула. Ее лицо показалось мне совершенно пустым и белым, как чистая тарелка. Позже я украдкой пробралась в ее комнату и обнаружила там отца, который заклеивал вощеной бумагой разбитое оконное стекло. На полу валялись осколки эти ферблат каменных часов, уткнувшиеся стрелками в доски пола. Над изголовьем кровати кое-где виднелись подсохшие красноватые мазки Я прямо-таки с восхищением разглядывала отчетливые отпечатки пяти пальцев, похожие на пять запятых, там, где мать оперлась рукой о стену, и круглое пятно, оставшееся от ее ладони. Но уже через пару часов, когда я снова заглянула туда, стены были дочисто оттерты, и комната опять выглядела вполне опрятной. Никто из родителей ни словом не обмолвился о ночном происшествии. Оба вели себя так, будто и не случилось ничего из ряда вон выходящего, но с тех пор отец стал всегда запирать на ночь двери нашей спальни, а окна закрывал на задвижку, словно боялся, что к нам кто-то вломится.